Изабелла Мальдонада, високосный убийца. Максу, куда бы ни завела нас жизнь, знай, я тебя люблю. Глава первая. Двенадцать лет назад. Приют для девочек Рассел Хаус. Округ Ферфакс, штат Вирджиния. Семилетняя Нина, скрестив ноги, сидела на полу с остальными и едва дышала от нетерпения. Этой ночью все завидовали Анжелике, коротающей в приюте последний день. Ее выбрали. Эта тоненькая и гибкая девочка, 11 лет, имела бледную, практически белую кожу. Минувшие три месяца Анжелика жила в патронатной семье. И вот взявшая ее пара подала заявку на удочерение. Процесс обещал затянуться надолго, но до решения суда девочки разрешили пообыкнуться в новом доме. Сегодня счастливица вернулась в Рассел-хаус попрощаться с подругами и позадирать нос перед теми, кто ей не угодил. Хотя мисс Браун утверждала, что детей старше десяти усыновляют очень редко, Анжелика попала в число везунчиков. Она оказалась под опекой государства всего полгода назад, в отличие от Нины. Та никогда не видела родных. Нина ломала голову. Говорят ли кандидатам в опекуны, сколько времени ребенок провел в системе? Наверное, в специальном альбоме есть фото Нины с ярко-красной подписью «Пожизненная». Как у преступников. Может, в следующем приюте надо получше стараться? Но зачем быть такой любопытной? Лезть с вопросами, совать нос не в свое дело? Зная она, что учительница позвонит в полицию, не принесла бы на урок ту коробку со странными штуками, которую приемный отец хранил у себя под кроватью. Все собрались полукругом возле стула Анжелики. Та наклонилась поближе и зловеще зашептала. «Я расскажу вам легенду о Ла Яроне, плакальщице». Пятилетняя Саманта подвинулась к Нине. Карие и глаза малышки широко распахнулись от ужаса, и Нина дала ей свою единственную вещь. плюшевого гепарда по кличке Принцесса. Девочка стиснула пятнистого зверька дрожащими пальцами. «Жила-была женщина по имени Мария», — продолжила Анжелика. «Она вышла замуж за красавца, и родилось у них двое детей, вот только муж любил их больше, чем ее. Однажды Мария увидела, как он целуется с другой, и поняла, другая ему милее». К левому боку Нины прижалась Кейтлин, — Соцработники называли ее ребенком с особенными потребностями. А вот Нина думала иначе. У особенной Кейтлин была только одна потребность — в защите от травли. Нина считала девчушку жутко умной, а вот девочки постарше вроде Анжелики называли ее тупицей. Они дразнились, потому что Кейтлин плохо разговаривала, заикалась и с трудом общалась со сверстниками. Зато она могла сложить в уме целую колонну цифр — И угадывала, сколько в банке горошин, даже не считая. Алгебру малышка начала изучать в прошлом месяце, когда ей исполнилось шесть. Заехав попрощаться, Анжелика спрятала новый учебник Кейтлин по математике. В отместку Нина стянула новенький айфон, подарок Анжелике от приемной семьи, и держала над унитазом, пока хулиганка не вернула украденные. Нина одной рукой приобняла Кейтлин за плечики. «Мария разозлилась». вела рассказ Анжелика, и немного сошла с ума. Она поклялась отомстить мужу за предательство и в наказание утопила детей в реке. Муж вернулся домой и спросил ее, куда делись дети. Мария во всем призналась. Он страшно рассердился и пригрозил уйти, если она их не вернет. Кейтлин принялась раскачиваться вперед-назад. Вина и тоска по убитым детям измучили Марию, и она утопилась в той же реке. Саманта крепче стиснула гепарда. Теперь она обречена скитаться по земле бесплотным духом и вечно искать своих мертвых Нинос, детей. На ней белое платье, а по лицу струится вуаль. Если дети бродят одни по ночам, она похищает их и топит в реке. Ее зовут Ярона. «Ведь она все время плачет». Лайерона плакса. «Кто ее услышит, тотчас умрет». Сзади раздался потусторонний голос. «Дон де стан ми сихос? Где мои дети?» Одна из старших девочек спряталась в углу, чтобы напугать маленьких. Бросив принцессу, Саманта с криком рванула в спальню. Кейтлин прыгнула на колени к Нине и обвела ее шею худыми ручонками. Странное тепло расползалось у Нины под джинсом. Кейтлин описалась. Анжелика подняла гепарда с пола и ехидно усмехнулась. «А это еще что?» — нараспев протянула она. «Крошка Нина потеряла игрушечку?» Нина осторожно сняла Кейтлин с колен и встала. «Отдай!» Анжелика ткнула пальцем в Нину и взвизгнула от смеха. Ха -ха -ха, «Смотрите, в штаны надула!» Нина опустила глаза. «Ну, конечно!» Моча Кэтлин попала ей на брюки. Малышка вцепилась в ногу подруги и дрожала от страха. Нина могла всем доказать, кто описался на самом деле. Уж она знала, каково это — проявить слабость перед приютскими. Потому и придержала язык. Она переносила издёвки лучше, чем Кейтлин. Практики было предостаточно». Анжелика продемонстрировала всем плюшевого гепарда. «Крошка Нина, пора подрасти!» И начала яростно выкручивать шею игрушки. «Не смей!» Нина ринулась к обидчице, но Кэтлин мертвой хваткой вцепилась ей в ногу, не позволяя сдвинуться с места. Анжелика оглядела комнату, рисуясь перед зрительницами. «Я вас больше не увижу, неудачницы! Держите подарок на память!» Она оторвала гепарду голову и принялась по кускам выдергивать набивку. Белые клочки-синтетики полетели в разные стороны. «Ты никому не была нужна! Не то, что мы! Мы-то жили в семье, а тебя, родители, выбросили на помойку, как мусор!» В голосе Анжелики вернулась певучесть. «Дура с помойки! Дура с помойки! Дура!» Все произошло за считанные секунды. Вот Нина стоит рядом с Кейтлин. Вот молотит Анжелику кулаком по носу, пока прибежавшие из кухни взрослые пытаются ее оттащить. Если и оставалась слабой надеждой на удочерение Нины, она испарилась в ту ночь. Ночь лояроны.